Я ждала Вереса в нашем кабинете, впервые оставшись в одиночестве после известия о смерти Славы. Ещё утром я думала, как буду жить с постоянной угрозой его мести. А теперь всё. Славы нет больше. Но даже после этого он продолжает угрожать моей жизни. Ведь если Вереса осудит Я прикрыла глаза и спрятала лицо в ладонях. Вересу виднее. Ему решать, что делать. Я могу только остаться рядом или в одиночестве. Но если даже мне хотелось избежать от этого всего, то каково ему? Но он всё равно пошёл навстречу с Краморовым, несмотря ни на что. «Надя, ну как вы?» — спросила Лара в сообщении, я открыв список входящих. Я обнаружила, что Слава не только звонил, но ещё писал мне всё то время, пока мобильный был вне зоны доступа. «Оставь меня в покое», — прошептала я в тишине. Но взгляд сам заскользил по первым фразам сообщений, видных в списке. Надя, я, кажется, умираю. Надя, прости, я только хотел. Чтоб ты сдохла. Я застыла внутри и одним движением смахнула список, возвращаясь к сообщению от Лары. Верес ещё не возвращался, ответила я ей. Как только выяснится что-то, я дам знать. Надежда Яковлёна, доброе утро Я вскинула голову, встречаясь взглядом с крамаровым и еле подавила желание вскочить из-за стола. доброе ответила Сипла, пристально глядя на него. «Я тебе кофе принёс». «Что вы решили?» — не вытерпела я, поднимаясь. «Где Верес?» «Всё хорошо, успокойся. Он у тебя в петлю никогда не полезет. Лис как-никак». крамаров прошёл к столу и протянул мне стаканчик. «Делает вскрытие Айзатову». Мои глаза округлились, а стаканчик едва не выпал из руки. «Слава тут?» — прошептала я изумлённо. «Его тело!» — поправил он меня. Я отвела взгляд, тяжело дыша, и присела на край стола. «Надя, всё хорошо». «Чего это стоило Вересу?» — потребовала я, отказываясь верить его последним словам. «Сама его спросишь». Недовольно отозвался Крамеров. «Вы получили формулы ядов, да?» Не сдержала я усмешки. «Да. А ты свободу, как и Верес. Считаешь цену нечестной?» «Не мне решать». «Вот именно», — перебил он. Свобода Вереса изначально имела цену, и он это знал. Да и не такая она и неподъёмная. Он бы отдал и больше» чтобы иметь возможность вернуться к жизни. А за тебя бы выложил ещё больше. Но это я так предполагаю. А выяснять всё остальное предстоит тебе». «То есть ему не предъявят обвинение в убийстве?» «Дошло, наконец, до меня. Он невиновен, и мы это теперь докажем. Благодаря той самой цене, которая тебя так не устраивает». Я поморщилась от чувства вины перед ним. «Простите». Он помолчал, опустив взгляд, и только тут я заметила, как он постарел за эти дни и с тростью почти не расстаётся. «Надеюсь, ты останешься», — бросил он напоследок и направился к двери, но тут же обернулся, усмехаясь. «Хотя муж и жена одна сатана и всё такое. Ты подумай». «Подумаю. Я буду рад, если останешься», когда его шаги стихли в коридоре и опустила взгляд на мобильный. На экране снова загорелись обрывки сообщений Славы. «Прощай, Слава», — прошептала я и очистила папку входящих. Ларья сообщила, что с нами, кажется, всё будет в порядке. А потом позвонила Саше.